Если в этой концепции и содержится лишь субъективное понятие нравственности, то все же этим высказан ее подлинный характер, ибо она представляет собою свободу сознания, покоящегося в себе и наслаждающегося собою независимо от предметов. И эту черту стоической морали мы назвали выше превосходной. Стоическое самосознание заботится, следовательно, не о своей единичности как таковой, а единственно лишь о свободе, в которой оно сознает само себя лишь как всеобщее. Если в отличие от другого рода счастья можно назвать это счастье истинным, то все же счастье остается вообще неподходящим выражением. Самонаслаждение разумного сознания внутри себя, как некое непосредственно всеобщее, есть некое бытие, которое затушевывается определением счастья, ибо именно в счастье содержится момент самосознания как единичного сознания. Но в вышеуказанном наслаждении собою не содержится это различенное сознание, а единичное обладает в этой свободе лишь чувством своей всеобщности. Стремление к счастью, как духовному удовольствию, и болтовня о превосходстве удовольствий, доставляемых искусством, наукой и так далее, представляют собою поэтому нечто бессодержательное ибо сам предмет, которым занимается в науке и искусстве, как раз не имеет уже формы удовольствия, или иначе этот предмет именно и снимает форму удовольствия. Эта болтовня, впрочем, отошла в прошлое и не представляет для нас теперь никакого интереса. Истинный дух характеризуется тем, что он заботится о сути, а не об удовольствии. То есть его забота о сути не сопровождается постоянным размышлением о себе как единичном. Он заботится о сути как о сути, как о в себе всеобщем. Человек должен стараться, чтобы он как отдельный человек жил сносно, Чем более будет наполнено удовольствиями его жизнь, тем, разумеется, лучше, но не нужно это раздувать и рассуждать так, как будто такое старание очень разумно и важно». Однако стоическое сознание не идет дальше этой единичности, не переходит к реальности всеобщего, и поэтому его формой является лишь выражение реального как некоего единичного. То, что является наивысшим для Аристотеля мышление мышления, имеется также и у стоиков. Но оно имеется у них так, что оно есть единственное, но не так, как это кажется у Аристотеля, когда оно стоит отдельно, а рядом с ним другое. Таким образом, именно в стоической философии имеется свобода. Отрицательный момент абстрагирования от существования имеется самостоятельность, способная отказаться от всего, но самостоятельность не как пустая пассивность и отсутствие эгоизма, когда у нее можно отнимать что угодно, а самостоятельность, способная добровольно отказываться от другого не теряя при этом своей сущности, ибо ее сущностью является для нее именно простая разумность, чистая мысль о самой себе. Здесь, следовательно, чистое сознание достигает того пункта, где оно является предметом самого себя, а так как сущностью является для него лишь этот простой предмет, то его предмет — уничтожает в себе всякий способ существования, есть сам по себе ничто, будучи в сознании лишь в форме чего-то снятого. Так как все возвратилось в него, потонуло в нем, то простота понятия положена как соотносящаяся со всем или, иными словами, Положена его чистая отрицательность, но не достает реального выполнения предметного способа существования, и для вступления в полосу последнего стоицизм нуждается в том, чтобы содержание было дано. Он поэтому и давал очень красноречивые изображения идеала мудреца, в которых описывались его полная самодавление и самостоятельность, когда хорошо то, что делает мудрец. Описание идеала, которое давали стойки, является таким образом риторическими общими фразами и не представляет никакого интереса или, точнее, лишь отрицательное в этом описании достойно внимания. Мудрец – Свободен даже в цепях, ибо Он действует из самого Себя, неподкупаемый страхом или вожделением. Все, что входит в область вожделения и страха, Он не причисляет к Своему «Я», отводит ему положение чего-то чуждого по отношению к Себе, ибо никакое особенное существование не признается им прочным. Только мудрец, царь, ибо единственно лишь он не связан законами и никому не обязан отдавать отчет. Таким образом, перед нами здесь автономия и автократия мудреца, который, следуя лишь разуму, освобожден от подчинения всем определенным законам, которые пользуются признанием, но относительно которых нельзя указать никаких разумных оснований их существования и которые кажутся скорее основанными на естественном страхе или инстинкте». Ибо именно по отношению к действительным поступкам никакой определенный закон, собственно говоря, не является для него реальностью. И менее всего являются для него реальностью те законы, которые, по-видимому, принадлежат лишь области природы как таковой, Например, запрещение вступать в брак с теми, половое соединение с которыми считается кровосмесительным. Запрещение половой связи мужчины с мужчиной, ибо, согласно разуму, эти половые связи так же дозволительны, как и другие, и точно так же мудрец может есть человеческое мясо и так далее». Но всеобщее основание представляет собою нечто совершенно неопределенное. В своем дозволении нарушать эти законы стойки не идут, следовательно, дальше своего абстрактного рассудка и разрешали поэтому своему царю много безнравственных вещей, ибо хотя на первый взгляд кажется, что кровосмешение – Педирастия, употребление в пищу человеческого мяса запрещены лишь некоим естественным инстинктом, они однако не могут выдержать критики также и перед судом разума. Стоический мудрец, следовательно, также мудрец просвещенный в том смысле, что там, где он не в состоянии придать естественному инстинкту формы разумного основания, он попирает ногами природное. Таким образом, то, что называется естественным законом или природным инстинктом, противопоставляется стойками тому, что признается непосредственно «всеобще разумным». Вышеуказанные действия, например, кажутся основанными на природных чувствах. Чувства же не мыслятся. Собственность же, напротив, уже есть нечто мыслимое, в самом себе всеобщее, некая признанность всеми моего владения». Она, следовательно, уже сама принадлежит области рассудка. А если мудрец потому не связан в своих действиях по отношению к запрещению кровосмешения, педерастии и так далее, то эти запреты не являются чем-то непосредственно мыслимым, то это у него лишь недостаток понимания».